Вечером день после Кто мне даст голубиные крылья слетать над теми Кавказа и там отдохнуть душою Не знаю сам, от чего к ним жадно стремятся мои взоры По них грустит сердце Не там ли настоящее место человека Там он не на земле, но уже выше земли, в природе но уже обнимает природу сверху и широким обрзом. Хребет гор достойное подножие человеку, достойный порог небожителей. Но взгляните туда. Только в девственной ризе снегов дерзает земное величие входить на небо. Прекрасный иероглиф до вечного завета, что только чистой душе дано вкусить небо. Душа, которая смогла оледенить пары земных страстей священным холодом благоговения, убелила их раскаянием и молитвой и превратила твой тленный венок из земных наслаждений в лучезарное сияние мысли, в царственный венец, осыпанный молниями откровения. Нет, я не достоин вас, главы Кавказа. Моя одежда не снег без страсти, а грозовое облако. Но орёл ширяется выше туч. А он младший брат моей мысли. Е нет высоты, педалётный. Я ваш поклонник, если не гость, любимце солнца. Вам дарит оно первый расистый поцелуй и последний прощальный взор свой. Вам и я посылаю приветы и по заре, и по сумеркам. Вами любуюсь, когда золотое солнце и звёзды серебряные горят на голубом щите неба. Свежиц цветы твои, Кавказ, живительные ключи, дубровы тенистые. Но ни одно вличие твоих огромОВ, ни одна прелесть растений, не только удальство твоих детей, заманивают к тебе. Нет, пытливый ум любит тебя, как приют столь дивных тайн, столь высоких дум. Вображение силится понять рёв водопадов и шёпот пещер, разверзающих, как свингс, гортань свою. Хочет выкопать из циклопианских гробниц имена стлевших там героев. Вглядеться В туманном зеркале древности, в лицах давно мелькнувших поколений, может быть, предков наших, и жаждет прочесть на изломе скал, брошенных как нагробия над веками хаоса, чётную летопись мироздания. Гляжу на перламутровую цепь гор и не могу наглядеться. Скажите, чего тут нет? Расскажите, что есть тут? Невозможно. Дно ада, опрокинутое на землю. Обломки рая, одичалов беглеца с берегов Тигра. Холмы бархат ковров хорасанских. Летники, гранённые как хрусталь вображение. Зубчатые, волнистые вершины прелестной короны земли. затаившие в себе все звёзды ночи все рубины зари всё золото солнца сроднённые во что-то неизъяснимо прекрасное и это что-то сливается с синью небес мерцает сквозь дымку отдаленья и вот исчезло и вот возникло опять бледной радугой облаков и не облака ли это столпились горами Не горы ли разлетаются подобно парам Всё так неясно, так неопределённо, так безгранично. Высокий идеал романтизма. Очень люблю Кавказ. Люблю мою родину. Люблю тебя, Лилия. И как люблю. Но в созерцании гор не знаю, чем это делается. Сплавлена для меня всё моё былое, настоящее и будущее. Вот, кажется, бронзовый конь Петрова монумента гордо скачет передо мной по учёсам и звёзды брыжут из-под копыт. Вот величавый Кремль вырастает из холма, и муравлённые, узорчатые башенки его распускаются в высоте золотыми маковками. а там, а здесь, вблизи и в далеке, перед глазами и в сердце. Опять ты, очаровательница. Всегда ты. Но печальны все эти образы, повиты крепом и кипарисом. Для меня вчера и завтра два тяжкие жернова, дробящие мое сердце. И скоро, скоро это бедное сердце распадётся прахом. Я это предчувствую. Недаром бой часов по ночи стал будить меня иногда, словно стук заступа в гробовую кровлю. Заснуть навек, умереть. Так что же? Сейчас приди за мной смерть, и я подам ей руку с приветом. Обнажённая жизнь моя, такой же остров, как она сама. Живой я свыкся уже с ночью и сыростью могил. Тому красна жизнь, у кого настоящий миг плавает всегда в радостях, как роза пиршество в благоуханном фольерне. У кого перед очами летает вереница надежд. А у меня одно бытьё, наслаждение, одно сомнение, надежда. Провидение дает человеку в пору счастья удовольствие, а в пору злополучия — мечты. Но судьба давно пожрала первенцев моего сердца, а другие изменницы покидают меня сами. Нет услышания моим мольбам, на зов мой нет ответа. Разлука передо мной и около И за мною горькая разлука с родиною, с радостями жизни, с милую душе. И есть люди, что дивятся моей безрассудной отваге. Да разве не был я храбр, когда ещё ценил жизнь, когда желал расцветить, увенчать её? Что же остаётся мне делать теперь, когда я презираю существование более чем сперва презирал гибель. Со всем тем, пример самопожертвования и бесстрашия живет долго. Заслуга всегда. Пример – самое крестноречивое убеждение и самый одушевительный приказ. Храбрые умирают скорее и чаще других. Но память о них долго хранится в дружинах и увлекает в пыл боя. как обрывы к знамени. Грустно. Листопад не в одной душе моей, но повсюду. Блеклые листья роются по воздуху и с шорохом падают в обин. Мутная волна уносит их далеко. Замечательно, что листья осенью переходят по всем цветам радуги, из зеленого в голубоватый, потом в желтый. в оранжевый, в красный и облетают. Не таковоль и воображение. Мало ему луча небесного. Надо бы, чтобы он отражался под известным углом. В цветущее время в Венеции суд и расправа гражданских дел свершалась там только по воскресеньям. Пример, достойный подражания и уважения. Сказал бы я, если б не знал, что одна торговая жадность венецианцев была виной этой выдумки, если б надеялся, что чернила ябеды не запятнают святыни. В самом деле, можно ли достойнее почтить праздник Бога правды, как не защиту слабого от сильного, как не кару и вредного преступника? Суд – не работа, а священный долг перед Богом и людьми. Несчастна ты, несчастна. Кто ж после этого поверит всем залогом и вероятностям? Кто бы подумал, что та, которая одним взором, одним словом может оччастливить каждого, не имеет сама крохи счастья? Я, однако, думал, подозревал это. У тебя вырывались слова, пронзающие душу. В середине резвавого разговора находили на тебя мгновение невыразимой грусти. Я уловил, я угадал это пролётное сдвижение бровей, это судорожное сжатие губ, это задумчивое колебание головы. Они отзывались во мне каким-то болезненным ощущением. Лилия несчастна. Эта дума вырывает из груди сердце. О, если бы я мог переплавить каждую каплю своей крови в минуты благополучия, я бы выточил её для тебя, безраздумная, бескорыстная, и последняя струя моей жизни пролилась бы в холод могилы с благословением судьбе. Может быть, ты у краткой уплатишь теперь. Я не могу улелеять тебе в радость, погаситель обзанием очи. Горящие слезами, развейте вздохами печаль. Тяжело быть самому несчастным, но видеть тоску того, кого любишь, и не мочь, не сметь разделить его горя это просто мука. И пусть мы сблизимся, пусть ты полюбишь меня. Ведь сердца несчастливых легко отверсты в взаимности. Они жатны излиться одно в другое. Чем отплачу я за твою искренность и горячность, кроме лишних печалей? Какую надежду принесу тогда на зубок новорождённой любви? Пепел и грёзы, нет лили, тысячу раз нет. Будь я даже уверен в тебе, я не возмущу тебя признанием. Твоё спокойствие для меня священно. Я ли подарю тебя взамен житейских горестей? Мертвящую тоскою разлуки. Яль, Который падаю под ее терновым венком, Несокрушимый прежде под жезлом судьбы. Мне бы отратно было подать, Пожать тебе руку, Отклонить, Притупить с собой шипы На пути твоей жизни, Услать ее любовью, Укрыть, Согреть тебя душою своей В зиме света. И что ж, Раз только встретились дороги наши И бегут в рознь навсегда. Да будет! Станьте ж непроницаемы, Очи мои, как тюремные окна, Уста безмолвны, как могила, И стлевай сердце Без дыма и пламени. Мило негует роза вешняя С тиховейными ветерками И в благоуханном поцелуе передаёт им свою душу. А между тем, червяк уже подточил её стебель. Драгоценный алмаз манит взоры красавец и поклоны кристалюпцев. Но химик наводит на него свои зажигательные зеркала. И звезда земли, уголь, высоко ширяется в пустынебесье орёл, купает крылья в радуге, хочет закрыть име солнце. И на земле уж всё моё, думает он. И вдруг, откуда ни возьмись, зашипела стрела. Ветка, только что оперившаяся, на которой он отдыхал недалеко как вчера, и властелин воздуха, пробитый ею, издыхает в грязи. Игрушку, ребятишек. И вот символы трёх идолов, трёх летучих целей человека, за которыми он гоняется, ползает и скачет целый век, которым в гостинец приносит тело и совесть, и самую душу, о которых мечтает в разгаре юношеских страстей и в бреду предмодельным. Люди совесливы, завод этих идолов собирательным именем счастье. Я буду откровение или подробнее. Я перевожу слово счастье словом наслаждение в трёх лицах: любви, богатства, власти. И каждый из них даля нас то цель, то средство, и каждому из них имя легион. Коварный дух желаний уносит душу нашу над семя гор и говорит: Смотри, любуйся, выбирай, мир богат и небозрим, поклонись мне, и все твое. Какой смертный возразит ему, ваде ретру, сатана. Мы падаем в ноги искусителю и ставим годы жизни на карту. Бесстрастная судьба с ужасной улыбкой на устах мечет банк свой. Раковый баламут подобран, но она хочет заманить неопытных. Сонико и раз за разом падают валеты и дамы налево. Первый панк сорван. Но во всём положен человеку предел, за который не перейти ему без казни. Прекрасно дерево наслаждений, сладкие его яблоки. Но берегитесь прокусить их до сердца. Уник сердца яд литворный, мучительный, убийственный яд. Распутник скормил душу и силой своей обезьяне любви. И в цветенье жизни чахнет дряхлый, бессмысленный. Он уже в самом себе сохранил чувственность, ради которой пожертвовал всем. Рядом с ним любовник-мечтатель который без боя отдался в рабство преступной или несбыточной страсти, который забыл, что он человек и сын отечества, гибнет в келье умылишенных, угрызает цепь с жаждой поцелуев своей Элеоноры. Винолюбец задыхается в водяное. Богач с лакомка умирает на рагоже мучницей компрессия и расточительности. богач-скупец нищенствует с боязни обнищать и замерзает от холоду от бессонницы у сундука с деньгами. Но пусть в наш век самое серебролюбие раскошнечит, даёт перы из барышей и для покровительства прячет лохмотья свои под батист, покойет себя в английское сукно. Неужели ж вы думаете, что миллионер-откупщик менее скряга, чем миллионер-ростовщик. Напрасно. Вся разница в том, что один считает восковые, а другой сальные агарки. Поверьте мне, он мучается каждым куском стерляди, на которую звал вас. Зубы гостей, отличаясь над страткспурским пирогом, жуют его сердце. Не шембертеном он их почует, а своею кровью. Наливает и следит каждый глоток. и раскидывает на мыслях, как на счётах, сколько процентов принесёт ему бутылка, а сам мечтами загребает золотые горы, хочет выпить весь Урал с его песками, собирается проглотить целиком всю Индию. И что ж? Захлебнулся, глядишь, от ним бачонком червнцов. Подавился кораблишком, истёк векселями и лоптом. Он банкрот. А там мятежный чистолюбец гибнет под колесницу или на колесе. А там властолюбивый Вильмож, захватывая власть над другими, теряет её над собою. С ней доверие царя, затем даже наружное поклонение толпы. Презренные орудия его прихотей становятся орудиями его казни. На смешке и проклятье провожает в опалу. А там зависли вы царе дворец, сохнет на одной ножке. От того, что дождь милостей льётся на тех, кто его достойней. А на беду целый свет достойней его. А там изнывает забвении сочинитель, привычный дышать дымом похвал. с комической горестью видя, что его прежние кодила копчат уже новых кумиров. Но кто изчтислит все эти рзания желаний и обладания, начиная с полководца, читающего в газетах свои военные ошибки, доказанные яснее дня, и победы, смешанные с грязью, или в приказах повышение соперника до бульварного любезника в отчаянии от того, что у приятеля лучше его бекеш. А у него краснеет нос на морозе в решительную минуту встречи с графиней Н. Добровольные мученики то славы, то моды, мы страстны к изобретению орудий на собственную пытку. Мы страх любим поджаривать себя на малом огне прихоти, не замечая того, что раздуваем его в пламя раскаяния. И дивитесь в этом правосудью провидения. Мы казнимся всегда и неизбежно тем же, чему предались без меры, непременно тем самым. А между тем есть цветы, девственные, как розы Деницы. Есть алмазы, столь же ясные, как звёзды небесные. Есть жезлы и венки власти и славы, цветущие благословением народов. Желать их искать, добывать и потом лица и кровью сердца мы стремимся природою, но чтобы они присияли нам радостями невозмутимыми, радостями, капляющими прямо с венца Божия. наде сем отвержении для любви, благодетельности и для богатства, того и другого, для власти, а то и другое есть два слога любви. Любви к ближнему, переливающейся из единства во всемирность. Кто же посмеет сказать, что истинная любовь есть бренная страсть? Напротив, она есть чувство бесчувственный душа живой бог одушевлённый природы да бог это собственные слова спасителя и можно ли иначе назвать эту разумную силу которая заставляет цветок увидать от неги зачатия велит влюблённому соловью отдавать свои поэмы девям учит кровожадного тигра Ластится, стремит былинку к родной былинке и произвращает из них то кристалл, то деревце, то животное. Плавит металл с металлом ударом электричества. Внушает неизменное постоянство магнитной стрелки. Наконец, проясняет души человеческие. Созывает, мирит, ротнит их. Сиванд в одно прекрасное, почти небесное бытие. Наконец, кибайт пути свер в обручальное кольцо около перста предвечного. И мне ли, существу в высшей степени раздражительному и пылкому, непокорствовать такому закону, выраженному пленительным голосом лилии и её небесным взором? О, встреча с нею! Пульс огнёс порохом. Я загораюсь тогда, как существо и как вещество. Каждый волосок тогда оживает на мне отдельной жизнью. И всё, начиная от самой ничтожной капли до высокой думы, отзывается во мне сладостью любви. Миллионы сердец трепещут в груди, миллионы звуков брызжут сквозь поры, и душа под пристанью какого-то ангела звучит и робчит дивную гармонию будто огниструнная лира трансценденталисты находят в человеке сокращение всего мира в тебе, Лили, нахожу я напротив только изящную возвышенную прелестную природу не весна ли твоё дыхание Не деница ли румянец, не горный ли снег белизна? Разве не отдало небо восточную синету очам твоим? А взором звёзды. Звёзды, каких не видал до сих пор вдовы край севера. Станешь ли и лёгкий стан твой зыблицей, как облачко. Ступишь и будто завёшь на бег ветер. Губки твои эти розовые лучше нежели розовые губки полуразверстые и трепетные, словно тяшечка цветка под первым лучом солнца, под утренним повевом зефира. Они ждут, кажется, поцелуя, чтобы расцвесть улыбкою, чтобы выронить, как росинку, слова отрады. Прочь Не смущайте меня воспоминаньем, желания не жгите. Вы так неодолимо прильстительны, покуда не помречны обладанием, не убиты опытом этим палачом воображения. Далось с моего сердца холодной его рука. Хочу любить и верить, и для того пусть умру молодой. Пусть мечты прекрасного Закроет мне веки ещё не поблёклым крылом своим. Да, грустно сознаться в себе и убедиться на других. А надбно. С молодостью умирает в человеке всё безотчётно прекрасное в чувствах, в словах, в деле. Какая же радость слоняться по свету с собственным гробом и рассказать о добрых своих качествах, как о покойниках. Всегда хорошо. Не пережил я своей молодости, а сколько уже схоронил высоких верований. Каждый день развязывает по узлу, крепившему к земле душу. Остаются только слабые путы дружбы и неразрешимые цепи любви. Да и той я верю только в себе, потому что анатомит, снедает, уничтожает меня. Зачем же нюнить тожет скорее?